Добряк-городыш, алыми руками несущий возмездие. Рома и Титеревятник хотел получить ответы на множество вопросов. Почему в ночь святого апустобреха его люди встретили целый табунтский лошадей? Как в доме мэра узнали, что госпожа Бессел шпионит для ключников? И главный. Где, черт возьми, Лучезара Марлеборн? Вы женщина, сидевшая перед ним, помочь ничем не могла. Хорошо, что вы знаете, спросил он, не поднимая глаз. Госпожа Бессел примостилась на самом краешке высокой табуретки. Чучела дюжины сов ззирали на неё с хищным удивлением, как на свежую мышь. Пока эпонимий клиент не вывел меня на чистую воду, Мэр успел кое-что сказать. Шайку похитителей возглавляют Арабиан Скеллоу и Брент Эпплтон. Эпплтон. Тетеревятник смачно покатал это имя на языке. Он гордился способностью подмечать странности и несоответствия, ибо в них часто скрыт ключ к тайне. Детеревятник давно обратил внимание, что благовоспитанный паренёк по имени Эпплтон зачистил биться на дубинках за всякие сладости и прочие мелкие излишества. Сейчас Аромай испытывал удовлетворение человека, бережливо подобравшего половину расколотой чашки, а потом нашедшего и вторую половину. А-а, вот зачем ему понадобились засахаренные фиалки? чтобы баловать пленную принцессу, как благородно. Бесцветные глаза уставились на госпожу Бессел. Одно непонятно, с тобой-то что делать? Этот взгляд, как холодная мокрая тряпка, шлёпнул госпожу Бессел по лицу. Так что старческий богрянец щёк сменился мертвенной бледностью. Полагаю, твои таланты пригодятся в Догмалтоне. Заодно проверим, дойдут ли туда слухи о нашем сотрудничестве. Госпожа Весель правильно прочитала взмах ладони и с благодарностью покинула общество Арамаи Титеревятника. На самом деле, Титеревятник был вполне доволен её услугами, особенно вкладом в похищение удачи, но хвалить её не собирался. Такие люди служат лучше, если держать их в лёгком напряжении. Он прочистил горло, а когда обернулся, сзади, сцепив ладони в перчатках на животе, стояла пара ключников. Брэнд Эплтон громко сказал тетеревятник. Квартирует на улице Дорней. Проверьте. Вдруг ему хватило ума прийти домой. Если его там нет, Ищите девчонку по имени Тихоня она может залечь на дно тогда проверьте все её лежбища все красинные норы скажите ей что Эплтон нужен нам живым или мёртвым и в её силах склонить нас к первому варианту всегда надо поддерживать баланс если хочешь контролировать человека нельзя перебарщивать с угрозами загони его в угол Он потеряет страха и отколит такой номер, что ди удашься, а проявишь мягкотелость, тут же сядут на шею. Вот какие эти похитители. Смотри-ка, набрались наглости без разрешения заняться бандитизмом в его городе. Дочка мэра это интересно. Дневной поборю просто обожает. Правда, вряд ли она жива, раз выкуп уже получен. Драгоценный камень ещё интереснее. Если дать похитителям перевести дух, они скинут дабыч оростовщикам, и про неё можно будет забыть. Кое-кому пора преподать урок. Тетерявятник сложил из маленьких ладошек купол со шпилем. К рассвету похитители должны быть мертвы. Найдите камень, свидетелям заткните рот навечно. Пошлите пару человек приглядывать за сумеречными воротами, мало ли, вдруг сэр Фельдрол или мэр отправят за мисс Марлиборн очередное стадо болванов. Всем, кто придёт, устройте свидание с длиннопером. Глаза цвета устриц прищурились. Если мэр прислушается к моему совету и ничего не предпримет, А его дочь станет жива, можно будет вернуть её, разумеется, не бесплатно. Отправят бойцов на наши улицы, и бедная Лучазара Марлиборн трагически погибнет в ходе операции по спасению. Пусть знают, чем кончается самодеятельность. В всяким делом должны заниматься профессионалы. Медвчонка может быть полезна, но нам хватит и удачи. Купол из пальцев рассыпался. Дедевятник задумчиво полистал блокнот. Если получится, безпризорницу оставьте в живых. Безпризорницу? Сэр, вы имеете в виду девчонку и по имени клиента, которую пару дней назад отправили на ночную сторону. А? Да нет, я про Тихоню. Девчонка клиента вряд ли она уцелела, и от неё никакой пользы, кроме вреда. Если встретите Избавьтесь от неё. В сердце часовой башни в кромешной тьме шестерёнки цеплялись зубьями друг за друга, не подозревая, что их вековечная борьба служит общей цели. На городской стене протрубил горн, и часы ответили ему железным перезвоном. Дневной побор разбежался по норам, а фигурка добрячки Бульки с мешком лягушек нырнула в тёмный провал. Прозвучал второй горн. Ночь распахнула двери. А место бульки занял добряк-городыш с весами и серпом, с желтыми глазами и оскаленными зубами. Буквально в двадцати ярдах, сама того не подозревая, мушка идеально воспроизвела выражение его лица. Ее поташнивало от самых мрачных предчувствий. Едва звонари убрали панель, за которой притаилась потайная дверь с лягушкой, мышка выбралась наружу, побежала к сумеречным воротам и спряталась неподалёку. Настало пора привести в действие план, состряпанный клиентом и сэром Фельдрелом. У неё на глазах из сумеречных ворот вышли пять человек и сразу бросились в рассыпную. Для каждого был продуман собственный маршрут. Вряд ли в засаде сидит достаточно ключников, чтобы организовать слежку за всеми. Оценив первые успехи, мушка радостно оскалилась и побежала на условленное место встречи. Башмаки, обмотанные тряпьем, превратились в косматые швабры, зато они не стучали по мостовой. Ей на помощь отправили пестрое сборище ночных имен. Бок вельнем всех, кому удалось найти защеутанные часы, оставшиеся до заката. Бывшего солдата из свиты сера Афельдерла, бедняка с гостевым пропуском, которому предложили оплатить выход из города, и троих узников дыры жуткой камеры, где мушка сидела пару дней назад. Эти уцепились за первую же возможность заслужить помилование. Точкой сбора назначили темный проход, куда можно было добраться, не выходя под лун и свет. Мошка прибежала туда первой и забилась в дальний угол. Чтобы успокоить дыхание, она сильно сжала ребра. Наконец до ее ушей долетели шаги и громкое пыхтенье. «Слуга болтуна», — шепнула Мошка, готовая сбежать, — «если не услышит правильный отзыв». «Падение сангрина», — ответили ей. Паролем служили названия игр в кости. Ты, мушка, май в точку, заползай ко мне. Ждём 5 минут, потом уходим. За пару минут подтянулось ещё 3 человека, назвавших пароль. Мушка, стиснув кулаки, считала удары сердца. Время вышло, а пятый помощник так и не явился. Больше ждать нельзя. Авторы плана особенно подчёркивали этот момент: если чуешь, что за тобой следят, не иди на место сбора, не можешь сбросить хвост и исчезни в ночном поборе и молись, чтобы не с концами. Май, мы в твоём распоряжении. Куда теперь? спросил один из помощников. Мушка решила, что это бывший солдат. Желоба, район гробовщиков, держитесь ближе, шагайте тише. У мушки дрожали руки, причём не от холода, и не страх перед ключниками и любителем резать пальцы по имени Скело был тому причиной. В самой глубине её души бесполновался комок возбуждения, зловещий, как щучий оскал. Если ты ключник, тебе не приходится вышибать двери, взмах руки, щелчок, и ты уже в коридоре. Иногда тебя встречают крики, чаще Задушенное мычание в перчатку. Твоё появление, словно удар под дых, вышибает из людей всю дурь. Если ты заглянул на огонёк, хозяин дома всех придаст и всё продаст, лишь бы не вызвать твоего неудовольствия. Да, Тихоня у нас останавливается, но мы её неделю не видели. Пойдёмте, я покажу её комнату. На полу поднимается доска, там у неё тайник. Позвольте я назову всех её друзей. Ты обыскиваешь комнату и забираешь её вещи. Из тайника достаёшь трепичные свёртки, пахнущие шоколадом. По дороге к дверям подхватываешь с хозяйского стола куриную ножку. Если ты ключник, тебе не нужно извиняться. Меня не предупреждали, что ты иностранка. В голосе бывшего солдата звенело подозрение, и два отряда спасателей попал в пятно лунного света. Все увидели Мушкину зелёную кожу и причудливый костюм. А меня не предупреждали, что ты тупой жирабас со свиным рылом отбрила его мушка, видишь? Я тоже не в восторге. Ах ты ж мелкое ество. Давай, показывай дорогу, вскипел тот. Мушка подозревала, что приступ врождебности вызвала не зелёная кожа, Просто солдат не ожидал увидеть ребёнка и с таким командиром чувствовал себя нелепо. Как управлять отрядом, если власти не по размеру, словно врослое платье. Мушки на минуту стало нехорошо. Тебе голова на шею не сильно давит. Бывший узник дыры свирепо уставился на солдата, а его лицо будто точили ножи, попутно украсив лоб густой сеткой шрамов. Оставь девчонку в покое. Или я натяну тебе язык на затылок?» Едва ли арестант был способен в точности исполнить эту угрозу. Но проверять солдат не стал. То ли оценил, что оппонент решительно настроен попробовать, то ли заметил, как другие узники прикрыли мошку собой. «Помело без костей», — шепнул ей на ухо один из них. «На улице весь из себя крутой, а в казенном доме будет пищать, как котенок». Мушка оценила фразу и обозначила согласие гадкой ухмылкой. Спутник в ответ подмигнул ей. "Козённым домом на фене называют тюрьму". Несмотря на маскировку, узники дыры признали бывшую сокамерницу. Помогло то, что при прошлой встрече лица они не видели, а запомнили голос и характер. В дыре они с удовольствием издевались над ней, но стерпеть, когда хлыщ «Кандалов, не нюхавший, унижает товарку-арестантку?» Давешний Могорыч внезапно окупился. «Еще будем губами шлепать, нет? Тогда двигаем сюда». Мушка надеялась, что ее голос звучит уверенно. Не хватало только в преддверии схватки передраться между собой. Тихоня? Ага. Позапрошлой ночью захотела пропустить стаканчик джина. С ней был этот радикал, с безумными глазами какой-то бренд. Нет, я не подслушиваю клиентов. Но уши нам не для красоты даны. Кое что до меня долетело. Бренд просил помощи, говорил, что не доверяет кому-то, что-то про лошадь. Нет. Где Тихоня прячется, не знаю. А вы спросите её дружка радикала, что? Нет, точно не скажу. Но он отсюда часто ходил в желоба. В желобах всё пошло наперекосяк, потому что мошка ни разу не бывала в этом районе. Пары неудачных поворотов и перед мошкой замаячила перспектива, что спутники потеряют веру в неё. Повсюду вдоль стен стояли зловещие ящики человеческих габаритов, местами вдеревизияли щели мимо деревянных гробов мушка пролетала на полном ходу, лишь бы случайно не увидеть белую руку или синее лицо. На каждом углу стояли фигурки дабрека Построфия, готового забрызгать ягодным соком глаза всякому беспокойному мертвецу. Его присутствие не вселяло особой уверенности. Густое сплетение ледяных улиц изрыгало жуткие звуки. Доски гроба стучат по мостовой, потом скрипит лебёдка, лязгает люк, и на пару секунд повисает тишина. Её разрывает эхо далёкого удара о воду, словно длиннопер поперхнулся очередной жертвой. Пришли. Брэнд Эплтон хорошо писал лавку бандаря. Вот маленькая бочка над входом, вот заброшенный дом свиданий напротив. У скидомишка одна дверь, одно окно, два этажа сверху. «Сколько их там?» — спросил солдат. «Пятеро, может, шестеро, плюс лучезара», — ответила мошка. «Будем действовать быстро. Врываемся внутрь, валим всех на первом этаже, бежим вверх, вышибаем двери и берем под прицел». Солдат замолчал, обнаружив, что его никто не слушает. Узники дыры, включая мошку, сбились в кучу и завели тихий разговор. «С девяти лет на такие вилы не сажусь», — сказал тот, что с исполосованным лицом. «Если ломиться по лестнице, нас примут тёпленькими. Ступеньки наверняка грохочут, как полк барабанщиков. Может, через крышу?» — подключился другой арестант. «Хотя ашишь там, внутрь не попадёшь. Хорошо бы вынести окно, да нет его. А в дымоход даже май не пролезет». Не, надо просочиться потихоньку, а лучше выманить бандюганов вниз, по одному за раз, перебил его исполосаный. Приманка нужна пожирней, и тормозить нельзя, а то будем потом шкереться от звонарей, шипнула мошка. Посмотрев на бывшего солдата, она ощутила злорадство. Сама мушка чувствовала себя в ночном поборе не в своей тарелке, но этому мужику досталось похлеще. Незнакомый мир глубоких теней пятен лунного света пугал его. Воровская фея, на которой так легко заговорила мушка, резала ему уши. Мушка вообще быстро училась. Прошло всего 3 ночи, а она уже думала и говорила как местная и стала неплохо видеть в темноте. Будь у нее время на размышления, она бы этого испугалась. Из подсобки кабака, стягивая грязные перчатки, появился высокий ключник. Потом достал из кармана чистую пару. «Лавка-бочек в желобах», — сказал он товарищам. Не говоря ни слова, те встали и вышли на улицу. Входную дверь оставили нараспашку, запуская сквозняк в разгромленное помещение. «Лавка-бочек в желобах», — сказал он товарищам. В лавку валилась пара незнакомых мужиков с тяжёлой бочкой в два обхвата. Бондарь поднял глаза от растопыренных досок недоделанного бочонка. Эй, хозяин, у нас тут бочка треснула, зерно высыпается. Глянь, можешь залатать прямо так, чтоб не разгружать. Мы очень спешим. Вряд ли, но давай посмотрим. На свистовой себе поднос Бондэр направился к клиентам. Его сильная мозолистая рука сжимала молоток. Подняв крышку, он застыл. Мушка, затаив дыхание, сидела в бочке. В тесноте колени сильно вдавились в грудь, пистолет холодил руку, а палец на курке сильно дрожал. Наконец появилась полоска света, крышка исчезла. Сверху на мушку посмотрел удивлённое лицо молодого парня. Он не отличался красотой. Вместо носа на лице торчала здоровенная картофелина, добродушные блинчики губ весело насвистывали. При виде пистолета свист оборвался. На мушку уставились распахнутые глаза. Наверняка при нормальном освещении они зелёные, решила девочка. Продолжая свистеть: "А молоток положи на пол", шипнул исполосованный. Бондер облизнул губы и выдавил дрожащую трель. Молоток послушно лёг на землю. Умница одобрительно буркнул исполосованный: "Если не будешь дурить, ещё покачаешь внуков на коленях". Другой рестант, послушав свист, идеально его воспроизвёл. Тем временем Бондер, подчиняясь командам исполосованного, сел на одно из своих бочек и позволил связать руки за спиной. Он рассказал, как расположены комнаты наверху, сколько там людей и где они стоят. Мошка слушала, и в животе ее сворачивался клубок. Перепуганные глаза Бондаря и стальной холод пистолета превратили ее из спасительницы девиц в обычную разбойницу. «Мошка, вылезай», — сказал ее спутник, наклоняя бочку. Девочка выбралась наружу, уронив пистолет. Другой рестант снял у хозяина лавки с пояса ключ, подошёл к двери за прилавком, прислушался и осторожно открыл замок. Связанного Бондаря с кляпом во рту оставили на попечении солдата, презрительно оттопырившего губу. Рестанты скользнули на лестницу, мушка замыкала отряд. Человек перед ней аккуратно наступал на самый краешек ступеньек, чтобы те не скрипели. Мушка повторяла каждое его движение. И два они добрались до верхнего этажа, как внизу раздался грохот и хриплый вопль. Дверь перед ними тут же распахнулась, и оттуда выскочили двое похитителей. Судя по их лицам, они только в прыжке заметили, что вдоль стены безкуражено замерли неизвестные люди. Вовремя сориентировавшись, исполосованной ловко подсёк переднего. Парочка кубарем покатилась по лестнице, пересчитав головами все ступеньки. На глазах у мушки арестанты вырвались в открытую комнату. По идее, ей стоило бы взять упавших похитителей на прицел, но девочка не смогла себя заставить. Перед ней вставала картина, как она наводит пистолет икает от страха, и кусочек металла пробивает человеку лоб. Впрочем, вряд ли те в ближайшее время встанут на ноги. Тем временем в комнате дважды громыхнули выстрелы, раздался треск ругонь, стоны, шум драки. Вдруг все разом заголосили: "Тише, тише, стоять, опусти пистолет назад, назад, или я". Мушка вошла внутрь. В комнате сложилась патовая ситуация. На полу без движения лежало два гипотетических трупа. Старый Мушкин знакомец ещё по-первому похищению и рябой доходяга с неуловимо узнаваемым лицом. Один из мошкиных спутников держался за бок, и все трое напряженно целились в высокую угловатую фигуру с острым лицом. Рабиан Скеллоу прижимал пистолет к голове Лучезары Марлиборн. Скеллоу, тяжело дыша, медленно отступал назад. Его горящий взор зацепился за мошку — Девочка заметила у него на лице проблески узнавания. «Ты...» На миг мушка испугалась, что Скеллоу выстрелит в нее. Но тот предпочел ретироваться. Прижимая ствол к виску заложницы, свободной рукой он нашарил сзади ручку и открыл дверь. Бедная дочка Мэра смотрела на спасителей собачьими глазами. У нее на ногах осталась всего одна атласная туфелька, а руки были связаны за спиной — Скило выволок бедняжку наружу. Рестанты бросились за ним следом, но их встретила пустая комната. Пока они крутились на месте, из-за стены раздался душераздирающий крик. Исполосаный пнул штукатурку, его сапог пробил холст, маскирующий потайной ход. В дальнем конце узкого коридора через окошко тонкой струйкой лился свет. Посреди прохода упало на колени Лучезара. А Скеллоу стоял на дне с ножом в руке. Услышав треск холста, он поднял взгляд. Мушке показалось, что его кошмарная улыбка предназначается ей. Раздался оглушительный грохот. Скеллоу откинул голову, вытянулся в струну и завалился назад. Мушке в нос шибанул запах, стоявший в винном подвале, где встретил свой конец полбеды серой. Ей показалось, что это она выстрелила, но дымок поднимался из ствола исполосованного. Слава почтенным, заложница осталась жива. Дрожащая Лучезара подняла голову, и мушка не увидела в ее глазах ни следов узнавания, ни даже проблеска мысли. Исполосованный подошел к ней и поднял на ноги. «Вставай, подруга, отведем тебя к отцу». Судя по ласковому тону, Магия Лучезары действовала даже на бывших арестантов. Как они и боялись, лестница загрохотала словно полк барабанщиков. Внизу остался один солдат, а поднималась наверх целая толпа. Перспективы открывались самые безрадостные. Убраться отсюда прежним путём не выйдет, но не зря же Скелло убросился в этот коридор. Исполосаный подхватил лучизару на руке, скорее рявкнул он и бросился вперёд. Товарищи последовали за ним. У мушки в ушах грохотала кровь, но она всё равно не удержалась и замерла над телом человека, ради мести, к которому приехала в побор. На груди узкело расплывалась чёрная клякса. Вдруг труп заговорил. Мелкая гадина, произнёс он, И змеиное шипение его дыхания умолкло навеки. Мошка все-таки принесла ему смерть. Но буря эмоций мешала понять, довольна она или нет. Скорее, арестант схватил ее за руку и поволок прочь. Коридор, две двери, веревочная лестница, и вот они на улице. Госпожа Прыгуша достойно перенесла неожиданное появление мошки, лучезары, марлиборн, И трёх самых жутких висельников, каких ей доводилось видеть. Она не потеряла сознания, хотя поначалу её комментарии свелись к нечленораздельному мычанию. Простите, госпожа Прыгуша, не успела предупредить, что планы поменялись. Это Лучизара Марлиборн. Она потеряла голову от страха. Бедная фиалочка. Госпожа Прыгуша обрела дар речи, и заключила Лучазарова в материнские объятия, от чего дочка мэра пришла в полное смятение. Ты красавица, точно такая, как о тебе говорят. А ведь я знала это ещё когда помогала тебе появиться на свет. В отаропевшем взгляде Лучазарова мелькнуло понимание, как бабочка в облаке пыли. Вы та самая Повитуха, это вы написали мне письмо. Да. Так ты его прочитала, удивилась, наверное, но ведь ты всегда знала, что ты особенная. Как бы я хотела познакомить тебя с настоящими родителями, но они, бедняжки, 10 лет назад умерли от инфлюэнцы. Мушка стянула с головы корзину и принялась обдирать с наряда ацидийские украшения. Госпожа Прыгуша, надо торопиться. За лучи зари охотятся лучники. Мы оторвались от них, теперь надо её замаскировать. Потом вы отведёте нас к комитету часов. Но там всё закрыто, возразила госпожа Прыгуша. Внутри можно попасть только через Ой. Мушка мрачно кивнула, смывая с лица зелёный грим. Правильно. Люк. Куда вы кладёте детей с дневными именами? Члены комитета ждут, чтобы втащить нас внутрь. Потом они спустят деньги для вас и для этих господ, мужка указала на арестантов. Повитуха, оценивающе посмотрела на Лучизару. А ты уверена, что мисс Лучизара пролезет? Пролезет. Слуги мэра вчера померили дыру и её порчёвое платье. Порчёвое? Это зелёное, расстроилась Лучизара. Е из него чуть-чуть оно плохо застёгивается. Мушка задумалась. Может, у Лучезары не такая уж субтильная фигура, как ей казалось. Будет не просто, согласилась девочка, но с той стороны будут тянуть, а с этой толкать. Пропихнём как-нибудь. Госпожа Прыгуша, можете подобрать для мисс Лучезары одежку попроще. Обыскав комнаты наверху, ключники спустились в лавку. Бывший солдат совершил фатальную ошибку, оказал им яростное сопротивление. Бондарь покорно сидел на бочке. Он сразу догадался, что лучший способ пережить эту ночь — зажмуриться и не издавать ни звука. «Девицы Марли Борн нет». «Ищите выкуп, загляните в кухню». «Проверьте редис». Кто-нибудь из похитителей остался в живых. Повисла секундная тишина, а они нужны были живыми. Раздался протяжный усталый вздох. Кожаные перчатки поскребли щетину. Мёртвыми, но после того, как они скажут, где добыча. Кто будет объясняться с мистером Титеревятником? На улицах уже показались мирные обитатели ночного побора. Убого одетая троица сочла, что пора отправляться в комитет часов. По пути встречные кивали госпоже Прыгуше и никто не обращал внимания на двух девчонок, идущих сзади. Старшая прижимала к груди свёрток с ребёнком, младшая несла большую коробку. Госпожа Прыгуша часто провожала матерей в комитет часов, так что это зрелище никого не удивило, наоборот, некоторые в шутку предлагали ребёнку, как вырастет и разбогатеет, перекинуть на ночную сторону монетку другую. Тем не менее, старшая девчонка была напугана так, как мушка не смела и мечтать. От каждого взгляда она дрожала, как фиалка на ветру. И для страха у неё была веская причина. При помощи клея и подручных средств ей изменили красивый нос и подбородок а золотые волосы намочили и спрятали под грязный чепчик, но кто-нибудь мог обратить внимание на нежные руки, на слишком румяное для ночного побора лицо и потребовать, чтобы она предъявила значок. Но самую большую угрозу представляло копошение в Мошкиной коробке. Судя по сердитому шипению, гусиное терпение стремительно подходило к концу. «Слава почтенным! Мы на месте!» Госпожа Прыгуша отвела их к дому, курядом с часовой башней. Там в стене был проделан квадратный люк шириной в полтора фута. Вынув ключи из кармана, госпожа Прыгуша отперла замок. Глазам предстала полость размером с печку и шахта, ведущая вверх. Обычно за ребёнком оттуда спускают корзину, шипнула госпожа Прыгуша и сунула голову в люк. Эй, это зайчонка Прыгуша. Сверху загомонили: "Мисс Марли, Борн, с вами, спросили оттуда. Да, готовы тянуть? Готовы". Троица огляделась, проверяя чисто ли вокруг. Лучазара отдала кулёк, изображавший ребёнка, потом с объяснимым трепетом уставилась в трубу. Оттуда потянулись напряжённые руки: "Держи, тяни". С тихим писком Лучазара поползла вверх. Сперва в трубе исчезло тело, потом бёдра, и только ножки дёргались на виду, царапая скользкие стенки. Шумная возня и стоны звучали очень непристойно. «Перебирает с конфетами», — бессердечно отметила мошка, когда в трубе пропали оборки лучезаренных юбок. Сверху опустилась корзина с шестью кошельками. «Деньги три людям». У вас дома три вам, нетерпеливо объяснила мушка, пристраивая коробку с гусём в корзину. Госпожа Прыгуша с сошарашенным видом спрятала кошельки в передник. Мушке показалось, что Повитуха сейчас расплачется. На вашем месте, госпожа Прыгуша, я бы сразу пошла домой, собрала вещи и уже сегодня выбралась из побора, пока ключники не знают про ваше участие в этом дельце. «Поверь, дорогуша, через час и духу моего тут не будет». Когда коробка с сарацином уплыла вверх, Повитуха огрубевшими руками взяла мушку за щеки и нежно поцеловала в лоб. «Удачи тебе! Увидимся под солнцем!» Они в последний раз улыбнулись друг другу, и Повитуха исчезла в ближайшем переулке. «Это мушка Май!» — шепнула девочка в трубу. «Май!» готовы меня втянуть. На дальнем краю площади показались строи людей в перчатках. Они сразу обратили внимание на девочку у люка, который должен быть закрыт. Стой! Тяните! взвизгнула мошка, заползая по плечу в трубу быстрее, или мне крышка. Из светлого квадрата над головой опустились руки, схватили её и грубо потащили вверх. Тем временем топот и крики становились всё громче. Мушку схватили за ногу. Пищащую девочку чуть не разорвали пополам. Она брыкалась изо всех сил, и тут с ноги слетел башмак. Судя по звуку, он крепко кого-то приложил. Ногу выпустили, и три пары рук стремительно вытащили её на свет.